Сергей Панченко. Чёрный спектр. Книга вторая. Глава первая. Рынок невольников. Славка жил на неволе, чем р ы н к е четвёртый год и считался ветераном. Его нередко ставили бригадиром над командами ровесников, работающих в поле или же на каком-нибудь разборе здания, за что периодически ему перепадала увеличенная пайка от администрации рынка — унизительная перед остальными заключенными добавка, от которой он не мог отказаться. Всего на территории рынка жило по тысячу человек. Как рассказывали необращенные сторожилы до катастрофы, вместо рынка располагалось автохозяйство, обслуживающее автобусами городские маршруты. Для Славки, рожденного после появления черного спектра, понятия автобус и городской маршрут ни о чем не говорили. Для него это место ассоциировалось с непосильным трудом от зари до зари, б о л ь ю и унижениями. Люди боялись заключенных рынков. В каждом из них таилась непостижимая, н е о б р а щ е н н ы м сила, способная уничтожать их одним взглядом. Так называемый черный спектр излучения, внезапно накрывшая планету, породил новый тип людей, на которых он не просто не действовал, а проявлял себя через них. Выглядело это как симбиоз волновой и обычной жизненных форм. Кто-то считал обращенных новым типом людей, приспособившимся к новой реальности, но большинство просто боялось и старалось оградить себя от этого страха. Ни одна семья не была застрахована от рождения ребенка с необычными способностями, и потому начавшееся было истребление обращенных детей свелось к более гуманному способу. Их стали эксплуатировать в местах, где существование необращенного человека было почти невозможно. На неволи, чем рынки проживало не меньше сотни человек с выжженными глазами. Это те, кто нечаянно или специально в ы з в а л и своим взглядом страх, окончившийся исчезновением. Как правило, за одного исчезнувшего выжигали глаза, за двух и более грозила безальтернативная смертная казнь. Славка уже привык смотреть землю, отчего о с а н к а у него сделала сутулой. ь Вообще любого заключенного можно было различить сразу по характерной осанке и по н и к ш е й голове. Славка боялся взрослеть, зная, что жизнь взрослого еще унизительнее. Он вообще не видел ни одного обращенного старше двадцати. Ходили слухи, что их просто убивают, чтобы не допустить возможности организации сопротивления. А еще он слышал, что существуют какие-то места, в которые необращенному ни за что не попасть, и в них свободно живут такие же люди, как и он и остальные заключенные рынка. Это могли быть просто слухи, в которые хотелось верить, чтобы надежда давала сил, если бы не странный голос, который он иногда слышал в минуты расслабленного состояния. Этот голос раздавался в голове сквозь шум помех, как древним радиоприемнике, через который администрация слушала новости из своего мигрирующего места жительства, накрытого безопасным куполом, через который не проникало излучение черного спектра. Голос что-то говорил о местах, в которых новые люди смогут жить спокойно, не подвергаясь насилию. Славка долго считал, что это результат его воображения, пока не доверился слепому другу Илье, который повторил слово в слово то же, что слышал он сам. Из-за потери зрения Илья научился погружаться в состояние легкого транса, в котором слышал голос намного о т четлее. и в И Еще он научился видеть мир, но не так, как глазами, а ощущать его вибрации. Этого было достаточно, чтобы не втыкаться в стены и обходить препятствия. Илья просил никому не говорить об этой особенности, чтобы не напугать администрацию, которая будет не в восторге от его новых способностей. Славка родился спустя десять лет после события, изменившего мир. Для него вся история о том, как люди жили раньше, б ы л и сказкой, в которую сложно поверить. Если бы только не останки той цивилизации и применение, которым сейчас становилось все меньше и меньше. Многое непонятное с прошлой жизни постепенно погибало, разрушалось, зарастало лесами, разбиралось на стройматериалы. Он еще помнил высокие дома, которые были видны с невольничего рынка. За четыре года, что он здесь прожил, их разрушили и растащили для строительства домов в безопасных зонах. Необращенные напоминали славки тараканов, напуганных, суетливых, прячущихся и вредных своей жалкой сущностью. Он мог ходить где угодно, не испытывая дискомфорта, а необращенные только под защитой излучателей. В случае их поломки они мгновенно превращались в паникующих до безумия существ, теряющих над собой контроль, за что черный спектр по праву забирал их себе. Когда Славка еще жил с матерью, она рассказывала ему, что излучение с года в год скачкообразно усиливалось. Последний скачок случился за несколько лет до его рождения. Ему предшествовала вспышка, зарившая небосвод, а потом все, кто находился вне безопасных зон, разом исчезли. Человечество еще раз сократилось. Из хорошего, по ее словам, случилось только то, что затевавшиеся военные конфликты разом сошли на нет. Большая часть активного мужского населения, занятая в подготовке к военным действиям, исчезла, оставив после себя груды оружия. После последнего скачка усиления излучения количество рождений обращенных детей также скачкообразно увеличилось. Начавшаяся инквизиция против них, благодаря действиям родителей, намеренных защищать своих детей, закончилась компромиссом. До десяти лет такие дети жили в отдельных местах с собственными родителями, а потом отправлялись на н е в о л ь н и ч ь и рынки. В таком возрасте они становились опасными для собственных родителей. Славка не видел свою мать уже два года. Слышал, что она снова родила, и на этот раз его братик оказался нормальным. Эй, словарь, готовь команду. В барак, в котором сидел Славка, зашел Трипод, бригадир над бригадирами и за з о д н о н о г о й подставки, к о т о р у ю он всегда носил с собой и на которую любил опирать свою задницу, его и прозвали Триподом. Для чего? поинтересовался Славка. Жареный сказал, что хочет прокатиться по полям. Сухо пояснил начальник. Жареным звали куратор рынка, а прозвище ему досталось по фамилии то ли Жарков, то ли Жаркой. Мерзкий толстячок с п л е т к о й к о т о р о й он любил охаживать спины тех, кто тащил его экипаж. В то время, когда подавляющая часть людей, даже не обращенных, имела проблемы с недостатком веса, упитанность Жареного воспринималась как пощечина всем худым. Он обожал делать вид, что находится пределе, будучи совершенно бесполезной единицей. Зачем его держали на этой должности, славки было совершенно непонятно. Для перевозки о т ъ е в ш е й с я задницы использовали старый легковой автомобиль. Из него для облегчения веса был вынут двигатель и коробка. Из генератора, работающего от а к к у м у л я т о р а и вращающихся колес активировался защитный зонтик. Конструкция считалась надежной, потому Жареный так любил раскатывать в этом экипаже, делая вид, что ему интересен фронт работ. Славка отправился собирать команду четверых человек. Кто-то из них надеялся сегодня отдохнуть и набраться сил, но видно, не суждено. Васька п я т а к Морда и Жора на выход! скомандовал он жестким голосом. Ай, что там еще? произнес Питак недовольно, потому что Славка его разбудил. Жареный хочет посмотреть поля. Коротко объяснил он суть вопроса. Пусть идет и смотрит. Питак перевернулся на другой бок, демонстрируя нежелание просыпаться. Блин! Славка осмотрелся, увидел у ч ь е й т о кровати ремень, схватил его и врезал по заднице Питаку. Подъем, блин, на работу! И так соскочил и принялся бегать вокруг кровати, держась за горящие ягодицы. Вот ы чего сразу лупить как трус. о б р а щ е н н ы е часто называли не обращенных трусами, подразумевая их перманентное состояние испуга вне безопасных зон. Я не трус, просто не люблю, когда мои приказы игнорируют. Вы подчиняйтесь мне, а не трусам. ж и в о собираетесь на работу. Названые н им приятели через пять минут стояли у гаража, навеса под которым находилось три автомобиля, оборудованных для езды в человеческой упряжке. Славка надел на себя кожаный жилет, защищающий от натирания т е л а к а п р о н о в ы м т р о с о м Остальная команда сделала то же самое. По их лицам было видно, что на сегодняшний день они строили совсем другие планы. Ничего, откатаем этого ж и р н я к а и будем с в о б о д н ы весь день. Обещал, Славка, неуверенно. Ты сколько раз обещал и ни разу не исполнил. Упрекнул его Васька. От меня ничего не зависит, если бы я распоряжался нашим лагерем, вы бы все лежали в кроватях сутками, а вместо вас работали трусы. Трусы работать не смогут, потому что исчезнут. Тут без вариантов. Меланхолично заявил Жора, самый интеллектуальный конь в упряжке. Тише ты! Шикнул на него Славка. Любые разговоры на тему сопротивления не обращенным воспринимались администрацией рынка со всей серьезностью. За подобные разговоры можно было залететь на гауптвахту, на которой пришлось бы работать еще больше за меньшую пайку, да еще и получать плеткой по спине по поводу ИБС. Все четверо товарищей в п р я г л и с ь в лямки, Славка зацепил пустую легковушку и сел за руль, чтобы доехать до у п р а в ы в к о т о р о й их ждал жареный. Поехали! выкрикнул бригадир. Мальчишки синхронно дернулись вперед и бесшумно покатили машину. Славке нравилась техника, которой раньше пользовались люди. Конечно, сейчас она не могла показать все, на что была способна, но даже то, что осталось, внушало ему уважение. В ней было много деталей, красивое оформление интерьера, ручки, кнопки, крутилки, вертелки, удобные сиденья. Снаружи машины сильно подоржавели, но внутри выглядели еще неплохо. Конкретно у этого экземпляра вместо родного железного днища, прогнившего насквозь, была сооружена деревянная рама. Машину после реставрации перекрасили заново, чтобы дерево не бросалось в глаза. Ценители не желали, чтобы в глаза бросались колхозные переделки. Экипаж подкатился к управе двухэтажному зданию, отделанному мелкой декоративной плиткой. Славка еще не успел выбраться, к ним уже спешил куратор с портативным зонтиком. Мальчишки быстро натянули на глаза повязки из полупрозрачной ткани. "В землю", приказал он опустить головы вниз. "Не напердел тут мне". Скорчив б р е з г л и в у ю физиономию, Жареный принюхался к салону. "Вонючие гады!" Куратор вынул из непременно сопровождаемой его сумки из натуральной кожи стеклянный пузырек с настойной на спирту смесью ароматных трав и древесины, прижал наполовину пальцем горлышко и подул, чтобы вызвать мелкодисперсную струю для освежения запаха салона. Ароматное облако окутало машину и донеслось до носов мальчишек. Так пахло неравноправие. Они воняли потом, а трусы источали аромат духов. Довольный результатом куратор забрался в салон на водительское место. Эй, как тебя, куратор позвал Славку. Вячеслав ответил мелкий бригадир. Ох, ты посмотри, Вячеслав, может не еще местами с тобой поменяться. Славка хотел бы на это посмотреть. Я не подумав, Славка я. Так то лучше, Славка. Короче, план такой: едем на пшеничное поле, потом картофельное, потом кукурузное, завернем к реке и проверим брод. Там дорога крутая, тяжело тащить машину вверх. Напомнил ему Славка. п о н о й мне урод, потащите, устанете, отдохнете. Нам нужно узнать, насколько обмелела река. Вам-то не надо о будущем думать, как людей прокормить, а мне надо. А зима будем за рекой на фураж сеять, так что готовьтесь к еще одной посевной. Погнали! Жаренный для Пущеву сердя щелкнул плеткой, затем закрыл окна, чтобы не вдыхать вонь источаемую экипажем и пыль поднимаемую ими. Откинулся полулежа на сиденье и ухватился за руль. Повозка тронулась, заужав ж генератором, питающим мощный зонт, прикрывающий машину и пространство на три метра вокруг нее. Вот это настоящий экологически чистый транспорт, произнес он, расплывшись улыбки. Пи-бип! По сигналил не работающим клаксоном. Славка стоял в пятерке первым. Товарищи старались бежать в ногу, а когда сбивались, он чувствовал это по вибрациям лямок и тогда давал слух счет для выравнивания шага. Монотонный труд позволял погрузиться в себя, что очень помогало не чувствовать усталость и не унывать от т о с к л и в г однообразия действий. Раз, раз, раз, два, три! Скомандовал он, не задумываясь, когда лямки идущие назад застучали по плечам. Впереди я, а мы! Предупредил его Жора. Помню, бросил Славка, не оборачиваясь. Дороги никто не ремонтировал, поэтому с каждым годом они становились все хуже. Ям становилось все больше, а кустарники и молодые деревца подбирали все ближе к ним. Когда до серьезных колдобин осталось метров двадцать, Славка поднял правую руку вверх, давая сигнал куратору начинать торможение. Машина запозданием засвистела сточенными тормозными колодками и серьезно влетела передними колесами в неровности дороги. Вы чё, там твари уснули? Эй, бригадир, ещё один такой к о с я к и ты на губу на неделю залетишь, ублюдки! Пошли вперед, не спеша. Он щелкнул плеткой для пущей демонстрации намерений. К его угрозам стоило относиться серьезно. ж а р е н ы й прославился своей мстительностью исполнением обещаний. Своего внутреннего д е с п о т а он не скрывал. Так, пацаны, давайте осторожнее п е р е к а н т у е м машину по б у р р а к а м Славка задал темп, который считал комфортным. Однако машине не хватало инерции, чтобы на скоком перескочить некоторые особенно крупные колдобины. В одном месте мальчишки дружно свалились, когда повозка неожиданно дернула их назад. Куратор через лобовое стекло погрозил кулаком. Сука жирный! Сквозь зубы произнес Морда. Жечь бы его в этой машине. Тихо, буркнул Славка не громко. Прибавим ч у т о к скорости. Экипаж прибавил шагу, чувствуя, как машина скачет по ямам. Наконец сложный участок закончился, и они перешли на легкий бег. Съехали с грейдера на полевую дорогу и понеслись в доль лугов, на которых п а с л и стада ь с коров. Пшеничное поле раскинулось впереди б е с крайней зелено-голубой волнующей равниной. Славка начал сбавлять ход заранее, чтобы отдохнуть и дать машине возможность прокатиться по инерции. Повозка замерла у самого края поля. Эй, ты, бригадир, иди сюда, у меня для тебя ответственное задание. Позвал Славку куратор. Он подошел, не поднимая головы. Что надо сделать? Вот тебе рамка. Он разложил до рабочего состояния квадратную рамку с длиной стороны в полметра. Накидываешь на пшеницу и в с е что попадет внутрь, срываешь под корень, связываешь веревочкой и подписываешь номер образца. А как подписывать? Руками, если ты умеешь ими пользоваться. Держи карандаш и смотри, не сломай сердечко. От хлестаю. Жареный потряс плеткой. А сколько надо сделать проб? Спросил Славка, превозмогая страх. Десять, но в разных частях поля. Первую с краю, последнюю в центре. Понял? Да, могу идти. Иди. А вы катайте меня, чтоб генератор работал, приказал он оставшемуся без командира экипажу. Мальчишки безропотно потащили машину. Славка понял, что от него требовалось. Руководство хотело знать, на к а к о й у р о ж а й и м стоило рассчитывать, чтобы заранее спрогнозировать свою политику. Торговля между безопасными зонами стала одной из самых главных статей выживания людей. Первый раз он накинул рамку в д е с я т метрах от края, вырвал все растения пшеницы, перевязал кожаной т е с е м к о й получившийся снопик и подписал на утолщение т е с е м к и образец номер один. Высчитал примерное расстояние до середины поля, чтобы поделить его на равные промежутки и продолжил свою работу. Такой труд ему нравился, в нем присутствовал творческий момент, предвосхищение, о ж и д а н и я будущего урожая. Ему захотелось стать одним из руководителей безопасной зоны и планировать жизнь о б щ и н ы манипулируя данными и строя прогнозы. Это был правильный и полезный труд, от которого зависела судьба каждого жителя. Славка проделал работу ответственно, ни разу не схалтурив. Ему хотелось, чтобы тот, кто будет читать колоски и зерна, получил самую достоверную информацию. А х а п к а из десяти снопов оказалась тяжелой. Славка еле доволок их до края поля, подождал, когда его товарищи докатят повозку к нему. Когда она остановилась, Жареный дремал на переднем с и д е н ь е открыв рот. Славка закинул снопы в багажник и снова впрягся в узду. Все нормально, спросил спину проснувшийся куратор. Да. Славка стронул экипаж с места. В следующий раз они установились у картофельного поля. К этому моменту сам Славка и его товарищи уже немного устали. Подбежал по лицу, затекая в глаза, рубахи взмокли, по спине расплылись влажные темные пятна, которым липла дорожная пыль. Куратор приказал на примере десяти выкопанных кустов проверить будущую урожайность картофеля, выкопать и посчитать клубни, а также проверить на Колорадского жука и фитофтору. Славка беспрекословно выполнил работу. Затем они поехали на кукурузное поле. Здесь ничего проверять не надо было. Жареный оценил состояние посевов самостоятельно. Так, теперь к реке, скомандовал куратор. Славка да его команда тоже зверски хотели пить. Воды не дадите? попросил он. Из речки попьете? небрежно ответил ж а р и н ы й Экипажу ничего не оставалось, как починиться. Уже без прежней энергии они поехали дальше. Дорога к реке вела вначале на возвышение, а потом на резкий спуск. Тянуть в пятером машину по плохой дороге оказалось намного тяжелее, чем они представляли себе. Колеса проваливались в ямки, отбирая последние силы на рывки. Ребята дышали, как загнанные кони, а толстый куратор, разомлевший комфорте, снова дремал с открытым ртом. Садить бы ему кол прямо в пасть, размечтался Жора. Славка промолчал, будучи полностью на стороне товарища. Наверное, по приезде этот куратор начнет рассказывать начальству о том, как он надорвался выполняя приказ, а их после этого кросса могут отправить на другую работу, пока не зайдет солнце. А виной всему страх необращенных, заставляющий унижать тех, кто по их тайному мнению лучше и сильнее. Они знали, что обращаются с людьми как со скотом и потому не давали обращенным дожить до взрослого возраста, боясь настоящего бунта. Кое как с остановками удалось забраться на вершину возвышенности. Сверху открылась прекрасная панорама реки, поймы и леса, о к а н т о в ы в а ю щ е г о русла. Спуск к реке был слишком крутым, а дорога изобиловала п р о м о и н а м и Водителю машины следовало бы стать активным участником движения, чтобы обижать препятствия и вовремя притормаживать. ч ё о встали? – выкрикнул жареный в открытое окно. Крутой спуск, вам надо будет рулить и тормозить, чтобы машина не разогналась, предупредил Славка. А то что? На вас наеду? Куратор мерзко заржал. Говна собачего! ь А кто вас отсюда вывезет? дерзко спросил Славка, не справившись с разражением. Рот закрой, Шавка! Жареный щелкнул плеткой. Погнали! Славка покачал головой. Ладно, пацаны, смотрите, не попадите ему под колеса. Ты, Жора, сечешь назад и ореш ь благим матом, если машина поедет на нас, – приказал бригадир. Ладно, согласился Жора. Потянули осторожно. Машина тронулась легко, совсем не как в гору. Через десять шагов она уже катилась самостоятельно, с каждым метром набирая скорость. Экипаж бежал легко, а Славка показывал руками н а п р а в л е н и е в к о т о р о е надо вертеть руль куратору, чтобы не попасть в глубокие канавы. Они о т д о л е л и половину спуска, а потом что-то пошло не так. Где-то в районе переднего колеса раздался хруст, после которого машина понеслась вперед, будто у нее отказали тормоза. Она мгновенно нагнал а экипаж. Куратор выпучив от страха глаза, б е с ц е л ь н о вращал рулем. Отстегивайтесь! Успел выкрикнуть Славке и отскочить в сторону. Сам он не успел отстегнуть лямку, она дернула его и поволокла за машиной. Славка вытянул руки вперед, чтобы лямка соскочила с него вместе с жилетом. Его еще протащило несколько метров, прежде чем жилет стянуло с туловища. Машина с куратором понеслась по ухабам, подпрыгивая на них всеми колесами. Жареного, наверное, уже не раз приложило к потолку. Видимо, удары выбили из него дух, потому что машина, как будто потеряла управление, ее понесло в сторону неглубокого оврага. Славка прикрыл лицо ладонями, боясь смотреть на то, что должно было произойти. Автомобиль залетел в овраг одной стороной, ударился передком о противоположную сторону со всей дури, подняв кучу песка, подлетел багажником вверх и перевернулся на крышу. Славка обернулся на товарищей, они стояли в полном ступоре, не зная, что предпринять. Вся вина за это происшествие должна была лечь на их плечи. Бегом! с командовал бригадир и первым бросился к машине. Команда подбежала к автомобилю, задние колеса еще вращались, передние не могли этого делать, потому что были вывернуты ударом. Огромный м а х о в и к расположенный под капотом и служащий благодаря инерции аккумулятором для генератора, издавал подозрительные с к р и ж е щ у щ и е звуки. Славка нагнулся, чтобы посмотреть на состояние куратора. Мужчина лежал на крыше, лицо перепачкано в крови и осколках стекла. Он не подавал признаков жизни. Надо перевернуть машину, приказал бригадир. А ехтя она все равно не сможет, резонно предположил Васька. Может попытаться вытащить жирника, а дальше без зонтика он и минуты не протянет. Славка почувствовал, как начинает впадать в панику. А я слышал, что такие, как мы, умеют издавать звуки, нейтрализующие спектр. Произнес Ник месту Морда. Сказки это, окоротил его Жора. За помощью надо бежать, решил Славка. Может он не придёт себя, пока она прибудет. Морда, давай напрямки, ты у нас самый быстрый. Морда сморщился, но напоролся на холодный взгляд Славки. Ладно, а что сказать? Говори, как есть, нам терять нечего. Морда вытер пот с грязного лица и побежал. Механический аккумулятор скрижетнул в последний раз и замер. Повисла такая тишина, что стали слышны лягушачьи хоры у реки. Зонтик, защищающий жареного от черного спектра, больше не работал. Мужчина словно почувствовал это, зашевелился и открыл глаза. Мгновение он смотрел растерянно, словно не понимал, что происходит, но потом в его взгляде все отчетливее концентрировался сгущающийся страх. Куратор завопил, как резаный, заерзал ногами, скрежеща б и т ы м стеклом по крыше и исчез. Ребята смотрели в пустое нутро повозки и не могли поверить, что человека в нем больше нет. Осознание личной катастрофы медленно проникало в их мысли. Морда! Славка громко крикнул вслед убегающему товарищу. Назад! Чего? Коротко спросил з а п ы х а в ш и й с я Морда, присев рядом. Пустой салон машины был ему самым красноречивым ответом. Что делать будем? Жора полез в машину и вытащил из нее кожаную сумку Жаринова. Возвращаться нельзя, слепят, произнес Лавка. А меня как бригадира еще и выпарю, т и на месяц карцер, я на рынок не вернусь, а вы как хотите. Жора открыл сумку и принялся выкладывать из нее все, что в ней лежало: пузырек с духами, складной нож, старые монеты, имевшие хождение внутри безопасных зон. носовой платок с выцветшим рисунком, пластиковый раскладывающийся стакан, очки с темными стеклами с одной отломанной дужкой и небольшая книжка с пожелтевшими страницами справочника г р о н о м а Если нас с этим найдут, сразу решат, что мы грохнули труса. Заметил Петак. Ну хоть побрызгаться можно. Жора жал в кулаке пузырек с духами. Это моя мечта. Такие, как мы, должны вонять, чтобы за сто метров можно было понять, кто ты такой. Славка вырвал из рук Жоры пузырек, но он не выбросил, а к удивлению товарищи налил себе в грязную ладонь сильно пахнущую жидкость и растер ее по шее и груди. Держите, повоняем немного, как трусы, а потом в реке смоем. Бригадир вернул пузырек Жоре. Так что сбегаем. Питак решил, что мыть е в реке будет начальным этапом побега. Как хотите, я вас за собой не зову. Славка поднялся на ноги. Раз само так получилось, значит, надо воспринимать это как знак. Жаль, я не видел, как эта тварь обосралась. Пожалел морда. Вы хоть успели насладиться моментом? Не особо. Жареный оказался слишком внушаемым, потому пропал быстро. Бригадир взял из кучи предметов куратор а с к л а д н о й нож и сунул в карман. Идете. Товарищи медленно поднялись. Тела, уставшие от тяжелой работы, просили отдыха. Хорошо, что этого кабана не надо назад т а щ и т ь Питак на прощание опнул мятый кузов машины. Я бы сейчас уже не смог, хоть что-то хорошее случилось за день. Хорошее, если не найдут. Сейчас такая движуха начнется во всех безопасных зонах. Это же такое событие. Твари завалили труса. Это что-то неслыханное, дерзкое, за что их надо убить в самой жестокой форме, чтобы показать всем тварям в назидание, кто здесь хозяин. Морда предвосхитил а о ж и д а ю щ и е их событие. Но это если не вернуться сразу. Бегство доказывает нашу вину. Ты хочешь ослепнуть? – спросил его Славка. Нет. Но жить хочу больше. Иди, мы тебя не держим. Можешь даже сказать, что пытался нас остановить, но мы побили тебя. Хочешь фингал под глазом поставлю для достоверности. Славка замахнулся. Не надо. Морд инстинктивно закрылся руками. Я с вами. Команда в последний раз бросила взгляд на п е р е в е р н у т ы е а в т о м о б и л и и направилась к реке. Пошли они балками и оврагами, чтобы не попадаться на глаза случайным людям. Мало ли кто мог промышлять в этих землях. Охотники из числа обращенных иногда заходили чужие владения, преследуя стаи косули или кабанов. Метров за сто д о р е к и потянуло влагой. Славка прибавил шага, когда начался желтый песчаный берег, поросший кустами м а т и м а т и х и скинул себя всю одежду и бегом, поднимая брызги, вломился в воду. Товарищи последовали его примеру. Они долго плескались, отирали т себя многомесячную грязь, ныряли и развлекались, как обычные подростки. Река на время позволила им забыться. н а к у п а в ш и ь с Лавка принялся стирать свои лохмотья при помощи м ы л ь н я н к и р о ш е й у реки. Ему хотелось отбить с одежды грязь и запах невольничего рынка. Постирав, он не стал развешивать ее для сушки, сразу натянул на себя. Задерживаться здесь опасно, нас вычислят по следам. Надо идти по воде вдоль берега, вверх по течению километров десять, пока не дойдем до железодорожного н полотна. На нем наши следы точно потеряются. Славка поделился п р и д у м а н н ы м планом. Далековато. Жора задумчиво почесал спутавшиеся на макушке волосы. Тем лучше, ни кто сразу не поймет наш замысел. Вначале кинутся вниз по течению, думая, что мы поплыли по реке, а когда не найдут, время уже будет потеряно, мы будем далеко. Васька поддержал план бригадира. Ребята последовав примеру старшего, выстирали свои обноски и надели их на себя. Немного отдохнув, они переплыли реку и направились вверх по течению вдоль пологого берега. По дороге собирали устриц без зубок, чтобы приготовить их на ужин. Благо в реке их водилось в достатке. Нужно было осторожно ступать, чтобы не порезать босые ноги о бострые края створок. Отмахав половину отмеренного пути, они услышали на реке какую-то активность. Слышался звук работающего парового двигателя и стук топоров. В воздухе висел запах дыма. Морда вызвался разведать обстановку. Он уполз кустами вперед и вернулся через десять минут. Там трусы лес в а л я т сообщил он. Сами? Не поверил Славка. Ну п р я м сами. Пацаны такие же, как и мы, а те только смотрят из-под зонтика. У них, кстати, оружие огнестрельное есть. Лучше не рисковать. Переждем здесь, пока они не с в а л я т Через час лесорубы погрузили стволы деревьев на телегу, движимую паровым двигателем, и уехали. Команда Славки продолжила путь. Вечерело. Над пожелтевшей в закатном солнце водой носились рои комаров и одиночные стрекозы. Выписывали фигуры высшего пилотажа стрижи. Рыба веселилась, плеская серебристыми хвостами по поверхности воды. В зарослях рогоза на излученных реки о с т е р в е н е л о орали лягушки. В неподвижном воздухе з а м е р н а копившийся за день летний зной. Свобода! Блаженно прошептал питак на выдохе. А в лагере сейчас ужин. Морда испортил ему наслаждение моментом. По мне уж лучше у с т р и ь трескать на свободе, чем баланду на рынке. Васька передернул плечами. Была бы сеть, еще и ухи навернули бы. Ой! Он неожиданно подпрыгнул. Меня кто-то за ногу тронул. Хорош вам шуметь, зашипел на них Славка. Мы еще от лесорубов недалеко ушли. Команда послушалась его. До наступления ночи шли молча, не спеша, озираясь по сторонам. Прежде чем совсем стемнело, они увидели ориентир, к которому стремились: железнодорожный мост, перекинутый через речку. Для мальчишек, рожденных после гибели цивилизации, ее останки в виде сложных инженерных сооружений, сделанных из металла и бетона. Воспринимались как чудеса к наследию которых они не имели никакого отношения. Тысячи километров рельс, сотни мостов, н а с ы п и в два человеческих роста. Таких грандиозных проектов человечество больше не могло себе позволить, а составы ржавеющие на путях, от их могучего и агрессивного облика Славки становилась не по себе. Они казались ему могучими богатырями, погибшими, но способными в один прекрасный момент ожить и показать всем свою силу. Ребята выбрались из воды прямо под мост по крупному щебню, на котором не оставалось следов. Пришлось надеть обувь, чтобы не поранить стопы. Половодье нанесло под мост кучу валежника, так что проблем с разведением огня у команды не было. Они забрались под стык основания моста и его полотна между огромными балками. Морда набрал дров и сделал приспособление для разжигания. Жизнь на рынке приучила мальчишек добывать огонь из чего угодно. Они умели разжигать его при помощи вращения трута и даже камней, высекая искры. Морда крутил ровный труд ладонями, п я т а к слегка прижимал его сверху, чтобы трение деревяшку, на которой он опирался, было сильнее. Васька счистил с сухих веток всякую шелуху, которая могла быстро разгореться, и сидел, склонившись вниз, зорко следя, когда появится огонек, который нужно раздуть. Славка и Жора выбрались на п о л о т н о железной дороги на разведку. Погоня за ними могла случиться совсем не потому сценарию, на который они рассчитывали. Однако в этих местах было так тихо и безмятежно, что мучившие Славку предчувствия растворились в ночной тишине. Из под моста потянуло дымком. Ребята собрались вокруг разгорающегося костра, чтобы приготовить себе ужин. Они зажимали раковину устрицы, сомкнувшимися створками двумя палочками и держали над огнем, пока тени раскрывались. Держали еще немного, а потом выгрызали из панциря горячую плоть, сильно пахнувшую речной водой. Деликатес. Морда, сожалением, доел последнюю устрицу. Я бы еще чего-нибудь слопал. Давайте утром еще раз соберем устриц, прежде чем идти дальше, предложил Жора. Давайте, согласился Славка. А куда в итоге мы пойдем? Поинтересовался Васька. Я не знаю пока. Бригадир пожал плечами. Подальше от своих, чтобы информация она затерялась между трусами, а там видно будет. Если нас поймают, все равно сдадут на наш рынок. У них же кодекс. Беглый обращенный должен быть возвращен хозяевам. Будем более осторожными, чтобы не попасться. Попробуем идти ночами, а днем прятаться и спать, предложил Славка. Можно идти от одного поселка к другому. Трусы не любят их, бояться, им там все время что-то мерещится. Обстоятельно посоветовал Жора. Да, это хорошая идея, согласился Славка. А кто-нибудь из вас верит, что есть места, в которых живут такие, как мы, и куда трусы не могут попасть? Неожиданно спросил Морда и оглядел товарищей горящим взглядом. Я не верю. Растягивая слова, произнес п я т а к и зевнул. Сказки, чтобы не о д у р и т ь от безнадеги. А кто-нибудь из вас хоть раз слышал в голове голос, который рассказывал об этом? Поинтересовался Славка, ни с кем кроме слепого Ильи он не делился прежде. Нет, мой голос обычно говорит, что пора бы пожрать. Усмехнулся Морда. У меня тоже нет никаких голосов, признался Жора. Васька и Питак тоже никогда не слышали внутри себя никаких особенных голосов. А у тебя был что ли? недоверчиво спросил Питак. Да, много раз, но он такой нечеткий, нужна абсолютная тишина, чтобы слышать его. А где ее у нас найти? Либо работаешь как конь, либо дрыхнешь без сил. Славка решил, что сейчас самое время рассказать об этом. Я не чокнулся, не думайте. Мы со слепым и л ь е й обсуждали эту тему, и он повторил все то же, что слышал я. Да ладно, изумился Питак. И ч е там он бубнил? Ну что есть такие места, куда обращенным можно спрятаться от трусов, что там нас ждут и всегда рады. А как туда попасть? Морда напряженно уставился на товарища, веря, что тот сейчас даст ответ. Я не знаю. Этот голос что-то говорил о том, что надо развивать себе какой-то дар, и тогда можно увидеть вокруг себя гораздо больше, в том числе и то место, где можно спрятаться. Раз плывчата. Жора поворошил прогорающие угли в костре. Лучше бы он назвал географический ориентир, к которой надо прийти. Он что-то говорил о сияющей на закате короне, которая может указать путь, но не сказал, где ее можно увидеть. Поделился Славка. Звучит как проповеди, на которые ходят необращенные. Фыркнул Жора. Приди туда, не знаю куда, соблюдай то, не знаю что, и тогда черный спектр не дотянется до тебя. ж а р е н о м у это не помогло. Лет через десять трусы совсем перестанут выходить из безопасных зон. Предположил Питак, и тогда этот мир станет нашим. Не, бегать десять лет я не согласен. Морда завертел головой. Мне тогда уже будет далеко за двадцать, а я не видел ни одного обращенного в этом возрасте. Может, мы не живем так долго. Убивают нашего брата. Жестко ответил ему Славка. Из-за страха, б о я т с я что мы соберем силу. Согласен, покивал Жора. На то они и трусы, чтобы всего бояться. Только надеется, что вскоре что-то поменяется, наивно. Необращенные не сдадутся просто так. Они за жизнь цепляются сильнее, чем мы. Даже если они засядут в зонах, то придумают, как управлять нами, не выходя оттуда. Нам нужно место, в котором они нас не найдут, чтобы набраться сил. Если только оно существует, потому что пока это похоже на сказку, которую рассказывают детям перед сном. Жора зевнул. Давайте спать. Славка поделил между всеми смены дежурства и заступил первым, хотя глаза закрывались от усталости. Его товарищи легли спать, а он выбрался из-под моста и уселся на его край, свесив ноги вниз. Под слабым сиянием звезд он видел извивающуюся змеей реку, темнеющий лес и очень далеко мерцающие в движущемся воздухе огни. Наверное, это тоже был чей-то невольничий рынок, в котором сейчас жили такие же мальчишки и девчонки, как и он, заключенные в н е в о л ю по причине страха перед ними. Их доля была тяжелой, а у ч а с т ь печальной. Они не заслуживали того, как с ними обращались, потому что урожденные обращенными намеренно не собирались никому вредить. Для трусов они были тварями от рождения, не заслуживающими ничего, кроме рабского труда и быстрой смерти.